Поклянная банка с крышкой. Если мы поймаем окунька или вьюна, она принесет его домой, и он будет жить в банке, пока старый белый кот не выловит рыбку лапой. Надя, дай понесу банку, говорит Серега. Нет, я. Моя очередь. Я подхожу к Наде и протягиваю руку. И рука Владика, и моя рука встречаются с ее рукой. Мы отталкиваем друг друга, и дело неожиданно доходит до драки. Мы катаемся с Владиком по траве, выкатываемся на колею, и, наконец, серые от пыли встаем, а Надя укоризненно качает головой и советует посмотреть в зеркало. Вдруг кто-то предлагает, идем пшеничным полем, и мы сворачиваем на тропу, Желтые стебли и колосья бьют нас по рукам еще минута. И мы, забыв об осторожности, сходим с тропы, собираем колоски. На ладонях наших остаются теплые беловатые зерна, вкус которых нам хорошо знаком. И тогда появляется далекая тень на тропе. «Обиещик!» — кричит Серега. Мы бросаемся в рассыпную. Надя бежит за мной. Я вижу, как стремительно приближается к ней конник с плеткой в руке. Останавливаюсь. Потом что-то словно подталкивает меня. Я бегу назад, успеваю схватить Надю за руку, мы падаем, я закрываю ее от удара. Свист плетки, мгновенный страх, заставляющий нас вжаться в серую сухую землю, и в тот же миг необъяснимое. Точно большая теплая ладонь погладила меня по коротко остриженным волосам. Наступила тишина, в которой я услышал тот же знакомый голос. Мне пора, малыш. Не горюй. Когда мы поднялись, не было ни объездчиков, ни страшного его вороного коня, Налетел порыв ветра и пригнул желтые стебли к земле. И снова тишина, волнующая, полная скрытого смысла. Позже, студентам уже, я прочел стихи о Наде. В садах, на полянах, в цветах укрываясь. В туманах теряясь, Зарей озаряясь, Во всем Божьем мире, В любом кратком миге, Была ты везде и повсюду. Зефиры носили над этой землей твое имя, Листвы шелестения и рокот волны, Обдавшей каменья, Все было дыханием дыхания, Рожденного Только устами твоими. Я знаю эти стихи наизусть. Написаны они тем-то в начале века. Может быть, первым шептал их я. Потом их записал поэт, живший на 50 лет раньше меня. Согласно вашей гипотезе, Так могло быть. На небе вечернем средь звезд я бывало двои лишь выписывал инициалы. А если глаза опускал к горизонту, в мальчишеских грезах меж стройных березок выискивал взором твой мягкий девический контур. Повсюду бывая незримо везде успевая, во всех моих мыслях, желаниях. Ах, где ты не пряталась? Тобою душа моя полнилась вечно, любовь из неё изливалась к тебе бесконечно, как слава святых озаряет их святость. Это всё. Что я могу сообщить вам о необыкновенных встречах.